Евреи-бухары платили подушную подать, джизью и другие специальные мусульманские налоги для неверных. Отношение к евреям узбекских правителей прошлого века было двойственным. Если тот или иной правитель был религиозно-политически ориентирован, то он побуждал, а иногда и понуждал евреев принимать ислам. Если же правитель был финансово-экономически ориентирован, то он евреев берег, как евреев, чтобы не лишиться важной статьи дохода казны. Мы сталкиваемся с понятием «чала», которые обозначали принявших ислам бухарских евреев. В Бухаре они покидали еврейскую Махаллю, квартал, и селились отдельно. Узбеки, будучи довольно религиозной терпимой нацией, жили с евреями забор к забору. С присоединением Туркестана к России произошло явление, имеющее лишь два аналога в современной истории евреев. А именно, ашкеназийские евреи встретились с азиатскими собратьями на одной земле. Второй раз это случилось в Америке, потом уже в государстве израиль Количество азиатских евреев в крае тоже росло и за счет эмиграции. Так еще до захвата края русскими многоазиатских евреев перебрались в Бухарское ханство из персидской провинции Хорасан. Из-за того, что в 1840 году в городе Мешхет на евреев было гонение. Бухарский эмир принял персидских евреев, как турецкий султан принял испанских евреев, спасшихся от инквизиции в 1492 году. Вместе с ними в Бухару попало много религиозных сочинений, и евреи Средней Азии несколько укрепились религиозно. На рубеже 19-20 веков богатый еврей из Англии Натан Адлер, собиратель древних еврейских текстов, добрался до Персии и Бухары. Помимо текстов Торы, Танаха и Мишны, он обнаружил в общинах копии Шульхан-Арух и религиозных работ Маймонида, Присоединение Туркестана к России было для евреев благоприятно, так как позволило им более активно заниматься торговлей с северным соседом. К концу 19 века в руках евреев сосредоточилась почти вся торговля хлопком, который вывозился в Россию, и мануфактурой, которая завозилась из России. Это оказалось возможным, потому что никогда в крае не было еврейских погромов, грабежа богатых лавок и богатых еврейских семей. Из России в Бухару. Стали поступать молитвенники и другие религиозные книги на иврите. Караимы тем временем медленно сокращались в количестве, но продержались до 20 века. В основном они сосредоточились в Крыму и Литве, около города Тар Тракай. В 1853 их перестали считать евреями, но и раньше, в позднее средневековье, поляки и литовцы ча часто не делали различий между караимами и татарами. Действительно, внешние караимы очень напоминают татар. Почти все являются брюнетами. Те караимы, которые сейчас проживают в Крыму, говорят на крымско-татарском языке. Помимо необъятной Российской империи, немного караимов находились в Галиции, Турции и Египте. В царской России на караимов специальные законы о евреях не распространялись, как и ограничения черты оседлости. До Второй мировой войны караимов насчитывалось 12000 После войны число их еще больше уменьшилось. Из последних знаменитых караимов выделялся Авраам бен Шмуэль Феркович. Родился в 1785 в Луцке, умер в 1874 в Крыму. У него была своя синагога, он много писал и общался с учеными раввинистами. Но известность пришла к нему как к археологу. Именно он раскопал древнее караимское кладбище поселка Чуфут-Кале в Крыму. Доказал, что на территории России и Украины караимы появились тысячу лет назад. Чуфут-Кале, еврейская крепость по-татарски, была практически полностью еврейским караимским портовым городом, через который караимы торговали с Европой, пока генуэзцы и венецианцы не перебили им всю морскую торговлю. Ни Крыму, ни на... ни в Крыму, ни на Кавказе, ни в Средней Азии никогда не было никаких чёртовых оседлостей. Видимо, полуосознанно выделялись две категории народов-савинаверцев: нехристи и в России и были разработаны различные тенденции в изменении их статуса в империи. По отношению к первой проводилась политика мягкого сближения, исключавшая какое-либо давление на правление национальной религиозной ассимиляции. Политика по отношению ко второй категории ясно была неопределена и заключалась в основном в жестком ассимилизационном подходе. Трудно сказать, насколько сильно повлияли иудаизм, навеянные, навеянные ереси в русском православии, на политику правительства в отношении евреев ритические течения эти, эти обычно дворянство не затрагивали а развивались в основном в крестьянской среде вот парадокс кто-то из русских крестьян анти... кто-то из русских крестьян антисемит а кто-то как раз жидовствующий выше уже писалось о секссте жидовствующих помимо них были и субботники и другие течения в целом как эти русские люди не приняли гера они как правилое время не считались впрочем одна из таких сект гы подошла к евреям очень близко. Геры, то есть пришельцы, были сектой жидовствующих талмудистов, которая распространялась более всего в городе Шемахе и некоторых селах Закавказья. Геры русские только по национальность На самом деле строгие исполнители талмуда, которым кроме Библии они руководствовали своей религиозной жизни Они имели свои синагоги, ничем причем не отличающиеся от еврейских. А в некоторых местностях их синагоги были вообще с настоящими садами. Общее с настоящими евреями. Строй жизни и культ их было совершенно еврейским. раввинами своими они всегда избирали природных евреев, которые не только совершали богослужения, но и следили за поведениями всех членов общины. Признавая один лишь тонах, геры ожидали пришествия Мессии, как могущественного земного царя. Совершали обрезание соблюдали субботу, праздновали еврейские праздники, отвергали вообще все христианство, свою иерархию, теологию и всякими святыми таинствами. Кроме Закавказья, геры жили в Тамбовской губернии, где их дразнили шапошниками за то, что они молились в Кипа. После революции следы их затерялись. Однако после создания государства Израиль, некоторые из них смогли по закону о возвращении стать его гражданами. Но это действительно повлияло на положение евреев. На что действительно повлияло на положение евреев, так это отмена крепостного права в России. Казалось бы, евреи никогда не были крепостными. Но за сто лет жизни в России им удалось приспособиться к тому, что они живут среди помещиков и крепостных крестьян. Эта система была им понятна, и они ею пользовались. В 1861 году крепостное право было отменено, привычный уклад рухнул как у русских крестьян, так и у евреев. Часть русских крестьян подались в города, часть занялись торговлей и промыслами, часть стали батрачить у более зажиточных крестьян. То есть происходит социальное расслоение крестьянства. Придание земельным отношениям характера рыночных проходило при полностью неподготовленной правовой и экономической базе. В итоге крестьяне чувствовали себя обделенными, а законодательство не ограждало их от засилия нарождавшейся сельской буржуазии. Короткий срок спекуляция земельными угодьями прибрала массовый характер. Все это заложило под фундамент российской государственности мину замедленного действия, взорвавшуюся 50 с лишним лет спустя. Казалось бы, напрямую это евреев не касается, но это только на первый взгляд. Расслоение крестьянства содействовало развитию капиталистических отношений в деревне и в городе, куда хлынула избыточная рабочая сила. В лице освобожденных крестьян евреи получили конкурентов в мелкой торговле, как в городе, так и на селе. Если раньше еврей практически один занимал посредническую торговую нишу между помещиком-потребителем в городе и в деревне, то теперь ему пришлось потесниться, уступая место свободному русскому крестьянину. Помещикам, основная часть которых не была довольна отменой крепостного права, тоже пришлось перестраиваться. Крестьяне продолжали платить им оброк по новому указу 1861 года только до момента урегулирования своих имущественных отношений с ними, то есть до момента выкупа своих земельных наделов. После этого помещики лишались дармовой рабочей силы. Многим пришлось сократить свое хозяйство, перестроить его структуру, С точки, зрения большой экономической с точки зрения большей экономической эффективности. В итоге многие откупа, отданные евреям, были закрыты, и они остались без работ Император Александр II, освободитель, был здесь ни при чем. Когда весь этот великий проект отмены крепостного права разрабатывался, просчитывались многие его последствия в будущем, но никто конкретно из его авторов не задавался вопросом, а как это повлияет на наших евреев? Люди взвешивали глобальные выгоды для страны, промышленности, сельского хозяйства, общественной нравственности, для имиджа страны в мире и т.д. Они эти вещи не смогли до конца просчитать. А где уж предогадать, что там с евреями станет? В результате влияние экономических перемен, связанных с решением крестьянского вопроса, на евреев было очень разнообразным. Часть евреев получили большие экономические возможности. Дело в том, что одновременно с земельной реформой были проведены и реформы в области финансов и других видов экономической деятельности, где евреи смогли себя проявить. Появились ипотечные различные частные банки, необходимые для финансирования экономики, строительные и другие коммерческие компании. Началось активное строительство железных дорог. Соответственно, некоторые евреи, скопивший себе первоначальный капитан, капитал в дореформенный период, на винных промыслах, откупах, коробочных сборах и прочих гешефтах. Вышеупомянутые Гейнсбурги, Поляковы, Зайцевы, Бродские смогли начать новый большой бизнес. Первые шаги нового императора в отношении евреев были направлены на отмену наиболее суровых положений прежнего законодательства и являлись логичным следствием проводимых общероссийских реформ. Основой для таких реформ послужил доклад председателя еще королевского Николаевского комитета для определения мер коренного преобразования евреев в России П. Киселева, в котором он признал всю предшествующую деятельность прежнего комитета по делам евреев безрезультатной, из-за того, что в самом, российском, в самом российском законодательстве имеются многие противоречия и ограничения, препятствующие слиянию евреев с окружающим населением. Все это укладывалось в общую систему общественной мысли в России. В то время лаитмотивом которой была борьба между западниками и славянофилами. Равняющимися на остальную Европу западники полагали, что евреев надо раскрепощать, а славянофилы, соответственно, полагали, что делать этого как раз не обязательно. Ряд членов Государственного совета и правительства, например, министр внутренних дел Ланской и новороссийский генерал-губернатор Строганов считали, что евреев следует полностью уравнять с остальным населением. Однако, восторжествовала точка зрения Киселева, поддержанная императором, Равенство можно предоставить только отдельным группам населения. В результате, 27 ноября 1861 года, Государственный совет принял закон, который предоставлял право евреям, имевшим степень доктора наук, право жить по всей территории, заниматься любым видом деятельности и поступать на государственную службу. А как еврей мог стать в России доктором наук, если не московский, не в петербургский университет он попасть не мог. Кого-то, может, может быть, и принимали в Варшавский университет или в Юрьевский в тарту. Но основным способом получения высшего образования служила поездка в Европу. Конечно, хасиды учиться в Европу не ездили. Но более либеральная часть еврейства посылала детей в западные университеты. В следующем, в 1862 году, евреям было позволено приобретать земельные угодья, принадлежавшие к помещичьим, к помещичьим имениям, в коих обязательные отношения крестьян к владельцам прекращены. Крещение евреев, не достигших 14-летнего возраста, без согласия родителей в то же время запрещалось. Чуть позже был издан закон, разрешавший назначать евреев смотрителями казенных еврейских училищ, Это все, конечно, было хорошо, основная-то масса евреев черты оседлости, не облагодетельственная высшим образованием и большим состоянием, продолжала жить по старым Казалось бы, общим местом многих историй о черте оседлости является описание жуткой нищеты, в ней царящей. Голда Мейер, одна из премьер-министров Израиля в своих знаменитых мемуарах «Моя жизнь», описывает самое начало XX века. Она родилась в 1898 году, но том тот же. Вот этот отрывок из детства.